Глава двадцать 26. Шаман. Уходим с Максом подальше от праздников, тишину и темноту. От вспыхнувшего пламени зажигалки поначалу режет глаза. Закуриваем и вновь погружаемся в ночь. Здесь хорошо видно звезды и слышно, как стучит в груди несвободное сердце. Я женат. Не знаю, каких спецэффектов я ожидала столь кардинальной смены статуса. Мне удивительно комфортно в этом состоянии. Девочка у меня интересна. С такой точно будет не скучно провести жизнь. Она и приключения подгонит, и уют вокруг себя создавать умеет. И вроде разница в 14 лет уже не так сильно пугает. Нет, в голову все еще лезут шальные мысли. Но решение не просто принято. Оно реализовано, а значит, к черту сомнения. В конце концов, человек сам творец своего счастья. «Мне все еще хочется тебе врезать!» Затянувшись, ухмыляется Макс. Еще не дошел до нужной кондиции, чтобы это реализовать. Подкалываю его в ответ. «Толку-то!» Ты ж влюблённый придурок, улыбаешься так, что глаза режет. И Машка счастливая. Я правда хочу, чтобы у нее все сложилось, Дан. Понимаю, брат, ты меня как никто знаешь. Я постараюсь оберегать. Да уж, постарайся. И, блядь, сделай так, чтобы о вашем залёте я узнал в числе первых, окей? Сделав еще пару быстрых нервных затяжек, друг детства требовательно смотрит на меня. Обещаю, протягиваю ему руку. Пожимает и задумчиво смотрит в небо. И я поднимаю взгляд в эту бездонную черноту, усыпанную сияющими звездами. Кто-то или что-то там точно есть. Мощная энергия, соединяющая на первый взгляд совершенно разных людей. Отец рвет и мечет. Друг резко переводит тему. Про свадьбу знает? От меня нет. Иначе он уже был бы здесь. требуя дочь домой. Недовольно хмыкает Марьянин. Произнеся дочь с неприкрытой иронией. Зачем она ему? Выгодный брак, читай сделка. Срывается из-за побега строптивого ребенка. А наш папа очень не любит, когда что-то идет не по его плану. Тем приятнее его обломать, довольно улыбаясь, выдохом рассеивая перед собой сигаретный дым. Есть такое. Макс довольно скалится, потирая ладони друг об друга. Но мой отец — это человек-геморрой. Способен создавать крайне неудобные проблемы. Если он по своим каналам не выяснит, что Машка замужем, После возвращения в город надо будет поговорить с ним на эту тему, чтобы не раздувал скандал вселенного масштаба. «Само собой. Я прятаться от него и не планировал. Соглашаюсь. Докуриваем. Бросаем окурки в банку, пепельницу с водой, что я тут оставил, и возвращаемся к столу и гостям. Все понемногу расходятся, остались самые стойкие. А где Маша?» — кручу головой по сторонам. «Не знаю». — Разводят руками Ива. «Я думала, она с вами». Минуту назад здесь была, говорила про последнюю какую-то традицию. Задумчиво чешу затылок. «А, так украли, наверное», — догадывается тетушка. «Традиция на свадьбе такая. Невесту воруют, и нужно либо найти, либо заплатить похитителям». «Так себе традиция», — хмурится Марьянин. И я, в общем, разделяю его мнение. «Кто похитил невесту?» «Спрашиваю у оставшихся гостей. Выкуплю дорого». Все переглядываются и пожимают плечами. Что-то не то в этой гребаной традиции. Вся легкость праздника моментально улетучивается. «Заебись, Маша!» — окрикиваю жену, сделав оборот вокруг своей оси. Мой голос эхом разлетается по участку, а в ответ ему лишь тишина да лай перепуганных собак. Буси бежит к нам, тоже лает. Тихо, рявку на него. «Маш, детка, это не смешной сюрприз. Еду сначала в дом, но там, естественно, никого нет. Обхожу весь двор и вновь останавливаюсь у стола, уперев вопросительный взгляд в обеих женщин. Гости к этому времени совсем разошлись. Никого постороннего на территории не осталось. Тетя берет на руки Бусю, беспокойно его поглаживает. «Настоящая оперская свадьба», — жестко усмехается Макс. «Без пиздеца никуда». «Еще драки не было», — нервно шутит Ива. «Походу, скоро будет», — отзываюсь я. Мы еще раз обходим весь участок, в этот раз фонариком. Баня, туалет, старая сарая. Смотрим под ноги, пока я не останавливаюсь у едва заметного пыльного следа на земле. «Макс!» — зову друга и торможу его толчком в грудь, чтобы не затоптал нашу единственную зацепку. «Точно не наш!» — заключает он, на всякий случай глянув на свои подошвы. «Не наш, мы тут и не были, а след явно свежий». Присаживаясь на корточки, кручу ствол фонарика так, чтобы увеличить себе круг обзора в этой точке, касаясь пальцами углубления в земле. Оно смазывается в противоположную от меня сторону. Машка пятками удержаться пыталась, ее потащили. «И какая мразь!» — рычит Марьянин. А я думаю, стянув запястье четкие, плавно перебирая бусины свободными пальцами. Щелк, щелк, щелк. «Отец!» — поднимая взгляд на друга — Мы оба знаем, что этот человек точно способен на похищение. Следы от фотка. Я сейчас, хрустнув позвонками, Макс уходит в сторону дома. Зажав зубами фонарик, чтобы было максимально хорошо видно, делаю несколько снимков со всех сторон. Делаю пометки о направлении. Поднимаюсь, иду туда, но следов больше нет, вплоть до примятой травы у старой калитки, ведущей на другую сторону улицы. Ею давно уже никто не пользуется». А сейчас порваны тонкие стебельки вьющегося цветка, жившего здесь, как живая изгородь. Калитка легко поддается, я оказываюсь за территорией. Меня догоняет орущий в трубку Марьянин. «Если это ты, клянусь, я приеду и набью тебе морду». Он обрывает вызов и заталкивает мобильник в передний карман штанов. «Не отец?» Говорит, что нет, но я бы не отметал пока эту версию. «Про свадьбу, кстати, не сказал». Криво ухмыляется. «Молоток, а у меня тут интересно». И, вероятно, твой отец говорит правду. Про такие вот калитки, кивая на нашу, могут знать только местные. «Протектор тачки, видишь?» — машу фонариком. «А тачка не местная. Да-да, здесь в основном велосипеды, отечественный автопром или на Марчке класса эконом. У них и резина другая». «Парни, что тут у вас?» К нам осторожно, чтобы не затоптать улики, выходит невеста Марьянина, тоже опер, хоть и в отставке. «У нас, Ивушка!» — зло скались, разворачиваю к ней. Деревянная бусина четок, зажатая в кулак, жалобно поскрипывает, а я уже представляю, как затяну их на шею той твари, что посмела тронуть мою жену, и объясню, как он неправ. Жопа! Но есть примерное направление, в котором надо работать. «Бедная Машенька!» — вздыхает Ива. «Так мечтала об этом празднике!» Скрипнув зубами, прохожу по направлению движения машины, но след быстро теряется. «Ничего, я найду. Ублюдка можно начинать молиться». Возвращаясь к тете Нелли, у нее глаза на мокром месте и буси, заглажены едва ли не до дыр. Дрожащей ладони она протягивает мне свой старенький кнопочный телефон. «Сообщение пришло», — хрипло поясняет тетя. «Меняем телку на участок и пять лямов в компенсации транспортных расходов». Написано на зеленоватом экране.